Глава 13. Дарья никогда никому не верила. Это было у нее в крови. Вера, как она считала, это удел слабых сильные не верят, они создают то, что хотят. Поэтому, когда у нее появился выбор: или стать сильнее, но рискнуть всем, что есть, или остаться обычным старшим магом десятой ступени. Она не колебалась даже мгновения. Ей было плевать на возможные риски, плевать на то, что она в итоге станет самым настоящим монстром, как мыслями, так и внешним видом. Главное, что она снова станет сильнее. Причем не просто сильнее, а во много раз сильнее. Ее пьянили и возбуждали новые возможности. Вначале она даже думала, что встала на одну ступень с архимагами, но, увы. Реальность слишком сурова в отношении таких мечтателей. Что ей в свое время наглядно продемонстрировал Садара? Он стал для нее новым вектором жизни. Тем, кто являлся не просто учителем и иногда любовником, но и самым уважаемым ею существом во всем мире. Вот только Дарьи этого было мало. Она хотела стать еще сильнее. Хотела победить Архимага, и с особым цинизмом сравнять его с землей, заставив осознать, кто она и кто он. Стать той, кто будет выше любого из обычных людей. Пока это были лишь мечты, но она была уверена в реальности их воплощения. Главное — следовать за Садарой, а тот уж точно доведет ее до совершенства. Правда, Именно сейчас, когда они в очередной раз проникли на Азрил, она уже была не столь уверена. Слишком сильным оказался старший Мах Сулимов. И ведь это даже не архимаг, и уж тем более не сам легендарный Тесла. Дарья, конечно же, понимала, что по своей боевой мощи и опыту Сулимов уже давно стоял на одной ступеньке с тем же третьим по силе архимагом Вильгеймом Акаямой. но одно дело понимать а совсем другое видеть насколько тяжело давался бой ее учителю садаре с таким противником сейчас когда она с остальными слугами помощниками последователями стояла под максимальным уровнем маскировки не так далеко от поля боя ее мысли метались из одной крайности в другую с одной стороны ей хотелось побыстрее покинуть эту мерзкую планету с ее продажными государствами и грязью в виде людей, но с другой ей нравилось наблюдать за сражением сильнейших магов. И если бы не нарушивший приказ ее господина один из залдаров Бадо, то можно было бы и дальше расслабленно наблюдать с безопасной точки. Вот только теперь местные маги на стороже и явно начали искать место, откуда так неожиданно явился Бадо. Впрочем, удивляться его поведению не приходилось. Ведь в этом и есть вся суть Залдаров. У них нет правительства и государств. Они сами по себе. В их мире правит тот, кто сильнее. Как и должно быть, по мнению Садары. Да и Дарьи тоже. Государство — это лишь способ для слабых стать выше сильнейших и помыкать ими, ссылаясь на какие-то там законы и правила. Гнилые условности для гнилого общества. От размышлений на эту тему Дарью отвлек начавшийся за ее спиной диалог. Наконец-то главный аналитик и стратег их отряда ожил и разродился порцией умозаключений. Собственно, одна из причин их скрытого здесь нахождения — это анализ ситуации Гуном. Именно он должен был отметить все нюансы ситуации и, если что, отдать приказ на их вмешательство в бой. Ну, или вмешательство второго сильнейшего в их отряде младшего брата Садары и, по совместительству, ее текущего любовника Генри. Так что лучше послушать, о чем они рассуждали. «А, наконец-то!» — вздохнул Гун, увидев, как сверкает Сулимов, пробиваясь через величественный лес Садары. «Все карты на столе! Теперь старший маг может опираться лишь на свои навыки. Сильнее он уже не станет!» Этого недостаточно, по-твоему! Взорвался Азора, которому Дарья поручила присматривать за их главным аналитиком. Он! Теснит! Садару! Ты вообще понимаешь, что это значит? Да он даже чудовищный призрачный доспех снес за секунду! Ну и что? Гун усмехнулся, поигрывая сразу двумя небольшими шарами в своей правой руке. У Садары еще полно фишек в рукаве. Ты правда считаешь, что Садара победит? сбился с гневного настроя Азора. Теперь он выглядел крайне озадаченным, максимально надеющимся и немножко скептичным. «Но... нет», — признался Гун и потер переносицу. «Как бы тебе объяснить? Сулимов определенно сильнее Садары, пока что. Его потоки магии сильнее, пусть ее меньше. У него есть природные потоки магии, мощный узор и безупречный рукопашный бой». Просто дури больше. Но у Садары тоже есть кое-что. Он силен, и на его стороне две сильнейших способности сверху в мире — ускорение сознания и гравитация. Признаться честно, на моей родине любой бы отдал полжизни за обладание такими способностями. Но даже во всем этом нет смысла. В их битве один на один скорее победит старший маг, а также, вероятно, ничья. «Хочешь сказать?» Севшим голосом пробормотал Азора. «Что Сулимов сильнее Садары? Пр просто... просто сильнее? Без трюков и помощи сам по себе?» «Пожалуй, он — сильнейший боевой маг в мире, не считая верхушки архимагов». Гун пожал плечами. «И не забывай вот еще что. Садара знал об этом». «Я не верю, что Садара может признать, что он слабее кого-либо». «А он и не признавал. Он просто знал это». А думай сам, если бы он считал, что способен справиться с Сулимовым в одиночку, стал бы он брать нас с собой. Да он бы просто пошел и победил его. Но он знал, что противник сильнее, и что, скорее всего, сильнее, чем Садара. Вот он и не лез на рожон, дожидаясь этого дня. И что ты пообещал ему сегодня, раз он решил выступить, но знал, что не победит? Азора почувствовал, как у него задергалась бровь. — Ну да. Не каждый день узнаешь, что ты пытался несколько раз набить лицо человеку, который сильнее Садары. Ну и сама новость о том, что кто-то вообще может быть сильнее Садары?» Гун хрипло рассмеялся. «Я знаю, что Садара планирует что-то глобальное, что-то такое, что затронет весь мир, включая и мою родину. Я в курсе. И ему очень сильно мешает Сулимов». И отчасти архимаги. Именно Сулимов тот, кто может все испортить. Единственный, кроме первой тройки архимагов, силу которого Садара признал и который опасается. И поэтому Садаре нужно его победить. Любым способом, чтобы он не считал со своей раздутой гордыней. И знаешь... Гун захихикал. Я нашел гениальную идею. Просто гениальную. А знаешь, кто я автор? «Старший маг! Именно так он победил Садару тридцать лет назад, когда весь мир сщел его мертвым!» «Но ведь тогда Садару, по слухам, победил Вильгейма Каяма!» — пробормотал ничего не понимающий Азора. «Именно! А здесь? Ну, кто знает. Может быть, слава об убийстве старшего мага заберет себе Генри? Хм. учитель теснит его!» — воскликнул Громов ошеломленно. «Надеюсь, в штабе смогут вовремя разобраться с моим докладом», пробормотал Пуговкин, посмотрев на солнце. Он вызвал подмогу из штаба, направив доклад о ситуации не только наверх своему командованию, но и по закрытому экспертному каналу связи, главе архимагов, как единственному боевому командующему. Тот должен был осознать всю опасность ситуации лучше кого-либо. Хотя Пуговкин не был уверен, что подкрепление тут что-то исправит. Если бы сюда отправился кто-то из стройки сильнейших архимагов лично, то от этого могла бы быть польза. Но любой другой маг, даже старший маг первого ранга... Сулимов крушил Садару, заставляя того отступать. Старшего мага, выкладывающегося на полную, не останавливал ни призрачный доспех, ни природная магия, ни мастерство и личная сила Садары. Сулимов, хохочая веселясь, рубился с таким же азартно скалящимся залдаром в безумной схватке, жернова которой легко могли бы перемолоть даже главу Совета Архимагов. Садара тоже, по-видимому, наслаждался их танцем, пусть и оставался в роли второго номера. Но тут потоки магии на поле боя стали куда сильнее. Она начала двигаться совсем по-новому, и вместе с тем... «Не может быть!» Ошарашенно прошептал командир второго отряда спецподразделения Курузен. Наблюдая за полем боя, он уже давно потерял счет времени. Но сейчас его удивлению не было предела. Ведь не каждый день видишь призрака прошлого. Того, кто когда-то лишил тебя всего самого ценного, а после вроде как был убит. Но, похоже, те, кто сражался тогда, явно слишком плохо проверили итоги боя. «Привет, Касим!» Генри, перенесенный магией переноса вместе с лучшим текущим учеником Садары, Залдаром Мурамой, ослепительно улыбнулся. «Мы присоединимся, ты не против?» «Я против!» Тут же взорвался Садара. «Не мешайтесь мне, вы оба!» «Учитель!» Мурама пристально смотрел на Сулимова. «Сейчас явно не время!» «Закрой рот!» Садара указал на него пальцем. «Ты должен слушаться приказов!» «А я нет», — невинно уточнил Генри. «Ну и здорово. Тогда не ори. Я не слушаю твоих приказов, а Мурама слушает. Мои. Вот и решили». «Закончили», — вежливо поинтересовался Сулимов. «Одну секунду», — Генри вытянул указательный палец. «Я пытаюсь убедить старика, братца, не ныть». «Я прикончу тебя», — прошипел Садара брату. «Отступить...» Сулимов не мог. И не потому, что он хотел биться до конца, или враг придумал бы новый план, или надеялся расправиться с тремя залдарами разом. Просто... Сулимов реально не мог бы сбежать. Он выложил все свои карты на стол, и отступление потребовало бы от него отдать остаток сил. Если залдары будут преследовать его, а не будут, то он приведет их прямо в столицу. А сам... рухнет в ней без сил. Так что либо победа, либо смерть. Сулимов невесело хмыкнул. Ну, хоть повеселясь. Ты и правда думаешь, что умрешь здесь? Голос Осибу зазвучал в голове немного удивленно. Не знаю, Сулимов пожал плечами, привлекая внимание трех спорящих залдаров. Но я бы не хотел умирать. Только теперь он понял, насколько сильно вымотал его этот бой, перед предстоящим сражением. Вместо того, чтобы общаться со своим внутренним помощником мысленно, он произнес фразу вслух. «Опридется», — оскалился Мурама. И тут же отлетел на сотню метров назад. Сулимов начал без предупреждения, отбросив Мураму и тут же насев на Генри. Веселящийся Залдар отскочил, но тут же был догнан. Однако Генри выставил свое отступление так, что, догнав его, Сулимов подставился под атаку активированного садары призрачного доспеха. Собрав всю силу в кулак, Сулимов с надрывом отбросил лезвие огромного меча одной рукой, второй — активируя новый узор. «Ледяной хват!» — выдохнул он морозом, тут же закрываясь от удара вернувшегося Мурамы. «Забавно!» Протянул Генри, отпрыгивая вновь, но спотыкаясь о лед, захвативший его ноги и активируя узор магии огня. Как он растопил ловушку, Сулимов следить не стал, полностью сосредоточившись на мураме в усилении тела и садаре с призрачным доспехом. Исполин и молодой Залдар действовали слаженно и умело, ограничивая маневренность Сулимова и атакуя в слабые места. Старший маг отбивался. но вечно это продолжаться не могло. Два Залдара теснили его к тому моменту, когда он будет просто обязан раскрыться. Исулимов раскрылся, даже на две секунды раньше, чем должен был. И Мурама, отвлекший его внимание, приготовился к удару. А Садара уже ударил своим огромным мечом, разя прямо в спину. «Магия направления! Прочность! Магия земли! Гранитная глыба!» Сама по себе магия Земли по созданию гранитной глыбы, что заключала мага в некий кокон из самого настоящего гранита, хоть и была прочной, но все же не настолько, чтобы выдержать столь мощные атаки, направленные на Сулимова. Даже если напитать ее дополнительной магией прочности. Но вот если применить магию направления, то все резко менялось. Суть магии направления заключалась в концентрации магической силы в одной точке. Если обычно магия большей своей частью рассеивалась вокруг заклинания и объема применения, то под направлением она становилась концентрированной. Причем таким образом можно было усилить что угодно. От магической атаки до собственного тела и физических атак. В данном же случае она превращала гранитную глыбу в нечто, что по прочности превосходила «Алмаз» в сотни раз. Комбинация сильнейших защитных техник превратила старшего мага в неуязвимую статую, и весь урон от удара Садары прошел в никуда, в то время как Мурама замешкался. Но вот Сулимов сломал каменную скорлупу, вылупляясь и нанося размашистый удар по Мураме. Залдар мигнул, активируя свою способность сверху, и переместился к только-только освободившемуся из ледяной ловушки Генри. Садара остался один, и Сулимов, который раз за день, со всей силой ударил по его огромному призрачному доспеху. Исполин, из концентрированной магии тьмы, совмещенной с силовым полем, не выдержал и задрожал, распадаясь, а сам Садара рухнул с самым мрачным выражением лица. Сулимов бросился к нему... Подлавливая в воздухе. И тут же был остановлен ярко красным щитом призрачного доспеха Генри, прикрывшим его и его брата нерушимым зеркалом тени. Сулимов столкнулся с безупречной защитой и его тут же подловил Мурама, использовавший смешение внутреннего усиления, способности сверха и собственной природной скорости. Врезав по упрочнившемуся старшему магу, молодой Залдар бросился за ним. «Я стал сильнее, Касым Сулимов!» — выплюнул он, стоя над поднимающимся магом. «И я превзошел тебя и как ученик, и как воин! Я даже могу активировать твои лучшее усиление! Седьмой уровень усиления!» Лицо парня налилось красным, вены вздулись, а взгляд алых глаз потемнел, не предвещая ничего хорошего. Сулимов видел, техника наносила великий вред телу юного Залдара, Однако, сила, даруемая ей, была пропорциональна этому вреду. «Хочешь потанцевать? Я всегда за!» Сулимов бросился к Мураме на всей скорости. Но Мурама не только успевал среагировать, он не отставал. И это при том, что Сулимов был в магическом покрове внутреннего монстра и активно использовал природную магию. Старший маг ускорил себя направлением и опередил противника в голой скорости. Но Мурама все равно видел его движение благодаря силе сверха, и благодаря ей же успевал реагировать и отвечать на атаки. Они двигались невообразимо быстро, даже для старших магов, превысивших уровень нижней планки архимагов. Это сражение было сражением двух мастеров пространственно-временных техник. Даже Садара и Генри оказались не у дел. Напрягшись и приготовившись мешаться, как только кто-нибудь из двоих замедлится. Но они не замедлялись, взвинчивая темп и летая по всему полю боя. Мурама сверкал красным, оставляя в воздухе алый шлейф от своих сияющих глаз, а Сулимов был синим и светился весь. Он танцевал на бешеной скорости, предпочтя ближний бой всему остальному, и грохот от их ударов глушил магов, наблюдавших за боем. «Ставлю сотню на Касима, идёт?» — усмехнулся Генрих хмур садари «Я убью тебя, заткнись!» — ответил тот. А темп Сулимова и Мурамы взвился на совсем уже новую высоту. И теперь даже по разноцветным шлейфам было трудно сказать, где и как они сражались. Грохот усилился до невообразимых пределов. Земля задрожала, будто от землетрясения, и все закончилось. Потрепанный Сулимов держал впечатанного лицом в расколотую от удара землю Мураму и мрачно смотрел на Садару с Генри. «Один готов!» — криво усмехнулся старший маг. Мурама дернул рукой, и Сулимов тут же поднял его лицо, совершая второй сокрушительный удар головой о землю. Потом снова, и снова, и в четвертый раз. Генри и Садара влетели с разных сторон, заставляя Сулимова блокировать их удары. а мурама из последних сил пнул противника в грудь поднимаясь на ноги и отбрасывая садара был потрепан но готов как и сулимов мурама был на последнем издыхании еще чуть чуть и старший маг убил бы его самым свежим был генри что и демонстрировал открыто улыбаясь врагу ой да бросьте просто нападайте все разом засмеялся сулимов бросаясь вперед Залдара ответили тем же Садара, по центру, принимая основные удары и наносят такие же в ответ. Тяжело дышащий Мурама оказался слева, больше отвлекая и создавая угрозу, чем реально атакуя. Генри был справа, максимально ограничивал сильную руку Сулимова и выгадывал момент для атаки. «Он держится!» — не удержавшись, воскликнула Дарья удивленно. «Он... он держится!» И это было действительно так. Пусть уставший, пусть раненый и вымотанный, но Сулимов сдерживал атаки в ближнем бою от трех обладателей уникальных сил сверхов разом. Он использовал локти, колени и даже голову, ловя удары именно теми местами, где они наносили как можно меньше урона. Он защищался тремя щупальцами и не стеснялся отвлекать залдаров узорами, формируемыми из остатков магии. «О, да, у него все еще оставались потоки магии. Да и к нахождению в максимальном усилении тела он привык уже настолько, что мог продолжать битву в нем даже спустя столько времени. Но...» «Теперь уже он не мог победить сплоченное трио, начавшее даже использовать руки призрачного доспеха. Но он не мог выйти из боя, а потому бой продолжался». Сулимов схватил Мурамо и Генри за руки, не давая им атаковать. И тут же получил мощнейший удар темно-синим кулаком призрачного доспеха от Садары. Но он не стал закрываться, позволив себе отлететь на максимальное расстояние и складывая по пути узоры. Сфера Осиба сформировалась почти мгновенно, а сенсорный контроль местности заработал на полную, высвобождая невероятное количество атакующих узоров чтобы сокрушить врагов старшего мага. Это была та самая комбинация, которую он когда-то давно закончил спарринг с Пахва Кончи. Но если тогда она была просто для красивого финала, то теперь использовалась на полную. Десятки техник устремились к трем залдарам, формирующим свои огненные узоры, а сферы Осибы вносили еще больше разрушений и хаоса. Садара не мог прикрыть всех троих поглощением магии, да и сомневался, что справится с таким объемом. Эта атака Сулимова напомнила ему о тысячурукой статуе Теслы, такая же непреодолимая и ужасающая мощь. И это было показателем того, как силен стал его бывший ученик. «Мурама! Генри! Ко мне!» — выкрикнул Садара, отменив создаваемую им технику. «Генри, вперед! Мурама за спину! Сосредоточьте магию! И раз!» Держа руки на плечах напарников, Садара вызвал свой призрачный доспех, но потянул энергию не только из себя. Темно-синий, ярко-красный и бледно-желтый цвета переплелись в одном миксе, закрутились и изменились, разлившись чернотой. И титанически огромный черный призрачный доспех возвысился над полем боя, потрясая всех своим могуществом и размерами. И пусть сила финальной атаки Сулимова была ужасающая, комбинированный призрачный доспех трех залдаров, выставив перед собой меч и щит, устоял и даже не потрескался. Земля дрожала, и некоторые из людей, наблюдавших за битвой в километре, даже попадали. А Сулимов стоял, мрачно глядя разноцветными глазами на монстра перед собой. «Я могу дать энергию, чтобы стать размером с него, но лишь на малое время». Осибу пораженно охнул. «Я никогда не видел ничего подобного. Даже у отца». «Не нужно». Сулимов махнул рукой, глядя, как торжественно и неспешно шагал к нему гигант, закрывший с собой небо. «Сосредоточь все в одной точке. Я попробую кое-что». Применять это сразу было рискованно. Садара просто уйдет. Но если застичь его врасплох, во время его совместной с Генри и Мурамой атаки может получиться. Нужно лишь не умереть сразу же после начала собственной атаки. «Залдары будут править мером. Но ну и Акумара дернулась, услышав, как безвольно оседали на землю солдаты Империи. Она и сама была бы рада, но ей не позволяло ее положение. И сын, все еще упрямо стоящий подле. «Он будет там, мама!» — сказал Шицу. «Он не отступит!» «И да придет его создатель в чистом мире!» пробормотала Нуи и скомандовала как можно громче. «Всем держаться! Бой еще не окончен! Помните, за кого бьется наш союзник!» Конечно, Сулимов вряд ли был полноценным союзником империи или какого-либо государства. Но... Сейчас она должна сделать для своих людей все, что могла, даже если это означало подбадривать их откровенной ложью. Асадара, Генри и Мурама, находящиеся на самой вершине гигантского призрачного доспеха, без лишних слов направили магический узор, занося для удара исполинский меч. Черный волнистый клинок будто бы высасывал в себя этот мир, искривляя пространство вокруг. И пусть выглядело это визуально медленно, рубящий удар черного призрачного доспеха был по-настоящему чудовищно быстрым. «Это конец!» — выдохнул Громов, чуть не снесенный в лес ударной волной. «Он! Он жив!» — воскликнул Пуговкин, сам не понимая, чего в его голосе больше — удивление или восхищение. Садара нахмурился. Сулимов стоял, на земле растрескавшейся и превратившийся из ровной площадки в кратер. Он стоял, прижимаемый к земле весом и мощью удара исполинского оружия, но... Он стоял. Полая красным, от перенапряжения и чистой силы магии направления, он сдерживал чудовищный клинок. Осибу помогал ему, но они оба чувствовали, как с каждым мгновением усиливалось давление. как ноги старшего мага входили в землю все глубже и глубже. «Простите, ученики!» припло прошептала кровавленный Сулимов, с трудом отдернув от меча правую руку и удерживая его одной левой. «Но я не вернусь домой, но и Ишадари не позволю!» Правая ладонь сжала кулак, оттопырив большой палец, и старший маг устремил его в коротком ударе себе в сердце. «Восьмой уровень!» «Усиление!» Это было не просто усиление. За счет концентрации, совмещенной с магией направления и полным использованием всех жизненных сил, маг на непродолжительное время, а именно всего на каких-то тридцать секунд, становился в тысячи раз сильнее. Вот только цена подобного усиления была такой же. Смерть. Полная и безвозвратная. Как только время усиления закончится, поглотив при этом все запасы жизни и магии, Сулимов сначала превратится в усохшую мумию, а после и вовсе развеется пылью по округе. Не зря сам старший маг называл эту запретную технику «техникой последнего вдоха». Но месть стоила того. По крайней мере, Сулимов был в этом уверен на все сто процентов. Легкий листик одного из чудом уцелевших деревьев качался на ветру, медленно опадая с гибкой ветви. Тихий всплеск, неслышный человеческому уху, эта розовая снежинка упала в пруд, созданный из растаявшей воды айсберга старшего мага, в котором отражалась великая битва сильнейших под небесами. Рябь успокоилась, на миг превратив пруд в водное зеркало. в котором промелькнуло задумчивое белокожее лицо с бородой. И больше ничего не произошло. В какой-то момент Сулимов подумал, что-то сломалось. Во всем мире. Что-то, что должно было ему позволить активировать запретное усиление тела. «Идиоты, кусак!» — усмехнулся голос Вильгельма Акаямы прямо над его ухом. «А руку от сердца убери!» «Ты знаешь, как тяжело блокировать магию твоего долбанного усиления? Я уже устал!» Давление спало, а на черном из исполинского клинка появилась рука с длинными и цепкими пальцами. А потом еще одна, с мозолистыми и грубыми. И еще, с элегантным маникюром и магией еще одной заключенной где-то внутри твари. И четвертая, совершенно здоровая и пышущая жизнью. И даже пятая. морщинистая и старая. Сулимов оглянулся и увидел радостно скалившегося Акаяму, хмурого Ганза, недовольную Анжелику Акаяму, меланхоличного Арнольда Нориса и спокойного как столб Пуговкина. И хотя Анжелина, жена одного из сильнейших архимагов, не являлась официально архимагом или даже старшим магом, но стоя вне рангов, она ненамного уступала по силе собственному мужу. А уж если брать силу ее внутреннего монстра, так и вовсе могла поспорить за звание одного из сильнейших. За исключением Теслы, естественно. «Захотел героически умереть, как герой какой-то дешевой книжки, а?» ха хохотнул. «Ну уж извини, старый друг, но эта история не только о тебя, любимом. У тебя еще есть и мы, друзья и союзники!» Норрис кивнул и напрягся. «Давайте отбросим этого здоровяка!» Анжелика полыхнула магией заключенного в ней монстра и зарычала. Ганза активировал сильнейшие из своих узоров. Пуговкин вывел пальцем свободной руки узор распечатки силы, направив рисунок на меч. Норрис засветился белым и будто бы раздался в плечах. А Каяма просто поддал дурной силы, использовав свой невероятный запас энергии. И Сулимов, улыбнувшись, почувствовал, как магия исцеления Нориса залечивала его раны и тоже поддал сил. И черный призрачный доспех начал проигрывать. «Похоже, нас ждет новый раунд», довольно усмехнулся Генри, глядя вниз. «Брат, ты готов?» «Это будет, как ты говоришь. Ха, забавно», оскалился Садара.